При этом он был очень скромен, никогда не кичился своими знаниями. К нему охотно шли за советом люди гораздо старше его, даже старики, уважаемые люди на селе. В самом деле, его можно было спросить решительно обо всем, и он на все умел дать ответ. Он очень много читал и хорошо, понятно рассказывал о прочитанном. Зоя подолгу сиживала в избе читальни, слушая, как он читал крестьянам газеты и рассказывал о событиях, которые тогда переживала наша страна, о гражданской войне, о Ленине. Всякий раз слушатели засыпали его градом вопросов. «Анатолий Петрович, вот ты говорил про электричество, а теперь скажи про трактор. Это верно, еще почудней будет? Где же такой махине повернуться на наших полосках?» А вот еще, неужели вправду есть такая машина, что и жнет, и молотит, и чистое зерно в мешок ссыпает? Однажды Зоя спросила меня, «А почему папу все так любят?» «Ну а ты как думаешь?» Зоя промолчала, а вечером того же дня, когда я укладывала ее, сказала мне шепотом, «Папа умный, все знает, и добрый». «Людей посмотреть». «Мир повидать». Когда Зое исполнилось шесть лет, мы с мужем решили поехать в Сибирь, людей посмотреть, мир повидать, как говорил Анатолий Петрович. И вот дети впервые поехали на лошади до станции, впервые увидели паровоз, услышали неумолчный говор колес под полом вагона, беспокойную и задорную песню дальнего пути. За окном мелькали деревни и сёла, стада на лугах, реки и леса. Проплывала широкая степь. Путешествие наше продолжалось целую неделю. И всё это время нам с Анатолием Петровичем отбою не было от вопросов. А что это? А это зачем? Почему? Отчего? В дороге обычно хорошо спится. Но ребята были так полны всем виденным, что днем их невозможно было уложить. Шура все-таки уставал к вечеру и засыпал сравнительно быстро, но Зою и вечером нельзя было оторвать от окна. Только когда стекло заливала сплошная синяя тьма, девочка со вздохом поворачивалась к нам. Не видно уже ничего. Одни огоньки – С сожалением говорила она и соглашалась, наконец, улечься. На седьмой день мы приехали в город Канск Енисейского округа. Городок был маленький, дома одноэтажные, деревянные и тротуары тоже деревянные. Ребят мы отвели в гостиницу, а сами отправились в отдел народного образования, чтобы выбрать село, где мы могли бы учительствовать вместе в одной школе. «Нам дали назначение в село Шиткино, и мы решили сразу, не теряя времени, двинуться туда. С этим решением мы вернулись в гостиницу, и видим, Шура на полу мастерит что-то из кубиков, а Зои нет». «Где Зоя? Шурик?» «А Зоя сказала, ты посиди тут, а я на базар пойду, серу куплю. Тут все серу жуют». Я так и ахнула и кинулась на улицу». Городок маленький, до леса рукой подать. Что, если девочка забрела туда? Не помня себя, мы с Анатолием Петровичем обходили улицу за улицей, заглядывали во все дворы, расспрашивали всех встречных, побывали и на базаре. Зои нигде не было. Вот что, сказал наконец Анатолий Петрович, иди в гостиницу и жди меня там. Я уж боюсь, Как бы из Шурка чего ни случилось, а я пойду в милицию. Я вернулась в гостиницу, взяла сынишку на руки и снова вышла на улицу. Ждать в комнате не было сил. Так мы с ним простояли полчаса, и вдруг Шура закричал: "Папа, Зоя!" Я кинулась к ним навстречу. Зоя вся раскраснелась и смотрела смущенно и чуть испуганно. В руке она держала какой-то темный комок. «Вот», — сказала она таким тоном, как будто мы расстались всего минут пять назад. «Это сера, только она невкусная». Оказалось, она и в самом деле пошла на базар, купила серу, а дорогу назад к гостинице забыла и не знала, как спросить. Она пошла наугад, совсем не в ту сторону и добрела чуть не до самого леса. Тут ее заметила какая-то чужая женщина, большая такая, в платке, взяла за руку и отвела в милицию. Здесь и застал ее Анатолий Петрович. Зоя сидела за столом, как гостья, пила чай и спокойно, серьезно отвечала на вопросы, как ее зовут, откуда она приехала и с кем, как зовут папу, маму и братишку». Она сразу объяснила, что ей надо поскорее вернуться к брату, потому что он еще маленький.